Защита от самого себя Мы договорились выстраивать технологию, действенную и справедливую, не зависящую от вкусов и настроений. Но достаточно часто можно обнаружить, что слабым звеном являемся мы сами. У нас у всех есть друзья и родственники, нас можно завести, нам тоже хочется быстро добиться заветной цели. Поэтому нужно выстраивать защиту, в том числе и от самого себя. Будущий император Александр II спросил у своего наставника Василия Жуковского об отличии между деспотией и самодержавием. Ответ был такой. Деспот может поступить в любой момент так, как он считает нужным, а самодержец может поступить только по закону. Да, он сам принимает и издает законы, но это не означает, что он может их нарушать. Если закон ему мешает, он может отменить действующий закон и издать новый. Только после этого он может действовать в соответствии с новым законом. В Древнем Китае действовал принцип. Последний приказ полководца должен быть выполнен. Если император недоволен действиями полководца, он может его убрать, но последний приказ все равно исполнить придется. Тогда пропадает срочность и есть время разобраться, действительно ли полководец плох и действительно ли сейчас наилучшее время для его замены. Этот принцип отлично работает и во взаимоотношениях между собственником и наемным менеджером. Вообще любое решение, которое принято работником в пределах его компетенции, нравится оно вам или нет, нельзя отменять. Его можно критиковать, можно объяснить, как в этой ситуации стоило поступить. Иначе вы лишаете человека инициативы и всю ответственность берете на себя. У вас будет система управления с одной головой и множество пальцев, которые не думают. Это крайне неэффективная система управления. Центр содействия предпринимательству реализовал правительственную программу поддержки предприятий малого бизнеса, производящих товары и услуги. Легко понять, что давление на сотрудников центра, да и соблазны были очень велики. Было решено некоторые важные параметры, максимальный объем кредита, сроки, доля оборотных средств, закреплять постановлениями правительства области, чтобы мы сами уже их изменять не смогли. Кроме того, кредит выдавался только в случае наличия положительных экспертиз двух независимых организаций, центра и банка агента. И даже если на вас давили или к нам обращались наши друзья, нам бы хотелось кому-то выдать больше по объему кредит. Или на более длительный срок. Сделать это мы не могли. Еще один опробованный способ борьбы с самим собой. Вам очень не хочется что-то делать. Чаще всего это встреча или разговор на неприятную тему. И вы постоянно откладываете это дело. Непрерывно загружаете себя всякими мелочами, раздувая их важность. Можно попробовать запретить себе все дела, кроме того, на которое вы не можете решиться. Задание на день. Единственное дело, после него награда. Вот пример сжигания мостов. Я принял решение об уходе из команды губернатора. Умом я понимал, что мне для того, чтобы сохранить себя как самостоятельную личность, требуется какое-то время пожить и поработать отдельно. Это было трудное решение, и нужна была решимость довести его до конца. Проголосовав против предложений губернатора по кадровым вопросам, я отрезал себе пути к отступлению. Поэтому в оставшееся время мои силы были направлены не на борьбу с самим собой, не на бесконечные взвешивания за и против, а на понимание дальнейшего пути. Право на незнание Знание не всегда благо. Если вы читаете детектив, и на первой странице от руки написано имя убийцы, то удовольствие от детектива вы получите значительно меньше, чем если бы не знали развязки. После подробной экскурсии по мясокомбинату обычно аппетит значительно уменьшается, а знание всех деталей работы парламента не усиливает представление о совершенстве законодателей. Эту идею замечательно сформулировал Бисмарк. «Те, кто уважает закон и любит сосиски, не должны присутствовать при их рождении». Добавлю сюда еще замечательное высказывание известной актрисы. Лучший способ сохранить любовь мужчины – это не выходить за него замуж. Грустно, но наводит на размышления. Одно из самых тяжелых моих воспоминаний связано с ожиданием ночью домой взрослого сына. Уже поздно, а его все нет. Девушка, которую он провожал давно дома. Где же он может быть? Уж не случилось ли чего? А после того, как он стал жить отдельно, эти проблемы перестали нас волновать. «Я знаю, что в целом там все благополучно, но не знаю лишних деталей, и это основа для нормальных отношений». На озере Банне под Магнитогорском мы поднимались на подъемнике на гору, и через стекло было видно, как на очень крутом склоне двое подростков на сноубордах пытались спуститься по целине. Хорошо помню женский крик. «Вот родители-то не видят!» «Но ведь иначе мужчинами не становятся!» И нужно вовремя избавиться от присутствия родителей, избавить детей от своего присутствия. В большом числе ситуаций не должно быть известно о вашем знании. При воспитании маленького ребенка педагоги рекомендуют в третьих случаях соглашаться с ним, в третьи настаивать на своем, а в оставшейся третий делать вид, что не заметили каприза, спускать на тормозах. Если ребенок закурил, возможно, самое лучшее сделать вид, что вы ничего не знаете. Потому что если он знает, что вы знаете, должна последовать реакция, скорее всего жесткая, которая не всегда может быть уместной. Вашу жену видели с кем-то в ресторане. Ну и что? Видели так видели. А если вам об этом сказали публично, так что всем стало известно, что вы об этом знаете, то вас уже вынуждают каким-то образом отреагировать. Хороший руководитель должен уподобиться настоящей женщине, которая никогда не спросит, когда ты придешь и сколько у нас денег, но всегда знает ответ на эти вопросы. Поэтому, если вы хотите добиться, чтобы в вашей фирме люди отвечали за результат, то вам не надо афишировать свою осведомленность о деталях, вмешиваться в процесс, иначе ответственность за результаты ляжет на вас. В противном случае сотрудники будут думать в первую очередь о том, как подстелить соломку. Какой из этих двух вариантов осуществиться в вашей фирме, будет зависеть от вас. Существуют фирмы, ориентированные на конечный результат, и организации, где сотрудники ориентированы на то, чтобы избежать ответственности. Классическим примером таких организаций может служить милиция. В качестве практической рекомендации предлагаю подумать над таким способом делегирования полномочий. Фиксировать следует не то, что подчиненный имеет право делать, а то, что он не имеет права делать без вашего согласия. Например, принимать новых людей на работу, заключать сделки на сумму, превышающую определенный предел. Все остальное он может и должен делать. Представив себе, с какими вопросами вы пошли бы на прием к первому лицу в государстве, области, на предприятии, а по каким вопросам к его заместителю, вы лучше почувствуете, что стоит делегировать А какие полномочия лучше оставить себе? Вот как принято готовить физиков. Научный руководитель предложил мне тогда еще студенту освоить метод двухмерных функций Грина. Через некоторое время я пришел со словами «Готов». Михаил Владимирович достал стопку своих расчетов страниц 60, передал мне первый лист. Вот тебе гальмитониан, рассчитай спектр. Через две недели я принес свою стопку расчетов. Руководитель взял из нее последнюю страницу и сравнил со своей. Совпадает. Двигаемся дальше. Можно констатировать, что у вас есть особое право – право на незнание. Все попытки лишить вас этого права далеко не безобидны. Если вас лишают права на незнание, сообщая о чем-то публично и навязывая вам какие-то знания, то вами либо манипулируют, либо перекладывают на вас работу или ответственность. Это любимый аттракцион подчиненных, которые хотят переложить часть работы, либо ответственность на своего начальника. На другом языке это называется «пересаживать обезьяну на другого человека». Не позволяйте сажать на себя чужих обезьян. Сам факт, что вам начинают рассказывать, о чем вы не просили, означает, что люди наступают на вашу территорию. Вам дают совет, которого вы не просили. Значит, он считает, что вы не справляетесь со своей работой и претендует на ваши функции. Это очень важный сигнал. Надо его вовремя распознать и вовремя на него отреагировать. Не оправдываться. Почему-то очень трудно поверить в этот простой и чрезвычайно эффективный прием. Подавляющее большинство людей постоянно оправдываются. Понаблюдайте. Оправдание никогда не приводит к желаемому результату. Есть хороший вопрос. Если ты не виноват, то почему оправдываешься? Если есть хоть признак вины, согласитесь. Скажите, виноват. Это по большему счету ни к чему вас не обязывает, зато как сразу меняется обстановка. Идет совещание, вы опоздали. Руководитель очень недовольный обращается к вам. В чем дело? Почему вы опять опоздали? Неужели вы не могли вовремя прийти? Ваш ответ – виноват. Это сразу же разрядит обстановку, и вы почувствуете, как атмосфера сразу же резко смягчится. Любое слово, добавленное здесь, будет излишним. Не надо рассказывать о том, что была пробка или авария, это вызовет раздражение. Простое слово «виноват» говорит о том, что вы приняли на себя вину и продемонстрировали лояльность. Инцидент исчерпан, больше нет темы для обсуждения. Оправдываясь, вы сами того не желая, ставите партнера в неловкое положение. Вы спрашиваете мнение человека, а когда он честно его высказывает, начинаете оправдываться. Тем самым вы объясняете собеседнику, что он не прав и уже он вынужден оправдываться и получает кучу негативных эмоций. Обычно при оправдании еще и привирают. не видел знака, не сработал будильник, любой обман путь к конфронтации. Обязательные реакции будут настороженность и недоверие. При общении с инспекторами ГАИ я пытался запираться и оправдываться. Результат никогда не совпадал с желаемым. Но ведь хочется объяснить, где проходит граница между оправданием и объяснением, между объяснением и доказательством невинности. Оправдание – это попытка изменить отношение к произошедшему. «Да, проспал, но я не виноват, меня мама не разбудила». Доказательство невиновности – это доказательство отсутствия факта происшествия, вашего участия в нем или факта нарушения правил. «Совещание назначено на 10.00. Я зашел в 9.58». Или «Совещание обязательно для начальников секторов и замов. Начальники отделов присутствуют по желанию». Доказывая свою невиновность, вы вступаете в противостояние. Всегда ли это следует делать и всегда ли действительно нет и капли вашей вины? Объяснение – предъявление смягчающих обстоятельств. Поэтому прежде чем приступить к объяснению, вы должны признать факт нарушения, извиниться. Практически всегда есть за что. Виноват часто является очень хорошим ответом. Слово «виноват» является уместным всегда, как и «спасибо». Поэкспериментируйте. Летом во время ремонта улиц один из участков был сделан односторонним. Потом на нем вернули двухстороннее движение, но летняя разметка осталась. Не разобравшись в ситуации, впереди то же самое сделало шесть водителей, я встал на левый поворот с крайнего левого ряда, то есть оказался на встречной полосе. Я был шестым остановленным инспектором ГАИ. У меня было время остыть, и я начал с извинения в том, что не разобрался в ситуации. После этого объяснил, что ехал по разметке вслед за другими водителями и посетовал на свою плохую реакцию. Это был первый случай, когда мне просто вернули права. Двигаюсь в пробке, отвлекся и перекрыл въезд автомобилю, который пробирался поперек движения. Формально у меня никаких обязательств нет, мог бы отвернуться и сделать вид, что не заметил. Настроение бы наверняка ухудшилось. Посмотрел на него, развел руками. «Извини, не заметил, виноват». Он сразу улыбнулся, у обоих настроение поднялось. «Мы купили кухонный гарнитур с выставки. То, что искали, и хорошая скидка, 30%. Не понравился только цвет столешницы. Он был зеленый, а нам хотелось красный. Договорились, что через две недели привезут новую столешницу». Через две недели гарнитур привезли и установили, но без столешницы. Значит, мойка не работает, а посуду приходится мыть в ванной. Проходит еще пара недель. В ярости звоню в магазин и начинаю возмущаться. Говорю, что пойду к вашему директору и буду жаловаться в Комитет защиты прав потребителей. Менеджер – девушка, спокойно и доброжелательно, без надрыва. Мы виноваты, вы правы, директор бывает с 10 до 11. После этого вся моя злость и раздражение прошли. Подождал еще пару недель, и столешница пришла. Конечно же, жаловаться директору я не пошел. Люди, признаваясь в вине, боятся показаться слабыми, понизить свой статус в социуме, в стае. Но водораздел проходит не здесь. Лидер тот, кто готов принять на себя ответственность.